Часть вторая. Папиросы пятого класса. Глава 1 Секретный пост. У лесной дороги, что вела из города Карманово в город Картошин, в густом кабаньем ельнике лежал капитан. По другую сторону дороги в барсучьем сояснике таил тараканов Все это называлось секретный пост. — Что нам известно, — вспоминал капитан, глядя на дорогу. — А ничего нам не известно. Но только известно, что какие-то типы нападают в лесу на прохожих. Отбирают колбасу и деньги. Колбасу тоже и съедают, а огрызки и шкурки на месте бросают. — По огрызкам капитан вычислил место для секретного поста. его это сильно раздражало потому что любому неприятно работать с огрызками правда кроме огрызков найден был и обрывок бумаги на котором сохранились печатные буквы папа осы я к капитан даже вздрогнул от возмущения когда вспомнил какую расшифровку недолго думая предложил тараканов папа и осы взяли кау какой еще папа сердился капитан откуда осы что плохого в папе спорил тараканов а осы это банда после дешифровки удалось остановить что это был обрывок от пачки папирос Беломор, на которой, оказывается, и написано «Папиросы пятого класса». «Ну, я не знаю», — сказал на Нед Тараканов. «Я в пятом классе остро курил». Все эти воспоминания сердили капитана. Но, пожалуй, больше всего волновало что опять на шее ему навязался Куролесов. Позавчера приехал из деревни Сычи, дескать, окончательно решил вступить в ряды милиции и тут же упросил взять его с собой в засаду. Якобы он давно не сиживал ни в каких засадах и с детства мечтает в них посидеть. — Эх, котелый у меня характер, — досадовал капитан. — Зачем я снова подключил его? — Зачем? — Конечно, капитан Болдырев сам на себя наговаривал. Характер у него был твердый. А Васю Куролесова он просто очень любил и знал, что на него можно положиться. Во многих делах именно Куролесов вручал капитана. Сейчас Вася лежал в березничке и дремал. Рядом с ним спал матрос. Так они спали и дремали, пока не послышался в лесу какой-то треск. «Тараканов, что ли, усами трещит?» — подумал Вася, но тут же усомнился в возможности треска усов и прислушался. Из глубины леса к дороге пробирались люди. На дорогу они не стали выходить, а улеглись в кустах. Как потом подсчитали, они лежали от Васи в шести метрах. — Васьк! — вдруг услышал Вася. «Васьк — Васьк! Куролесов уж был приоткрыл рот, чтобы горкнуть, но в последний момент удержался и приложил палец к носу матроса. — Васька! — послышал стал А сколько их идет? <свари> — Воруй нога и две вороны! — отвечал в кустах голос какого-то другого Васьки. — Сколько же Васек на белом свете! — подумал Куролесов. — Никогда не пересчитать. Бывают Васьки хорошие, а бывают плохие. Вот скажем я, какой я есть такой Васька? Уж, пожалуй, не хуже это что в кустах лежит. Голос у меня понежнее будет. А в эту насморк, смешно, два Васьки в одних кустах лежат. Васька, послышалось снова, а чего они несут? Узлы, Фомич, узлы. А чего у них в узлах-то? Допытывался надоедливый Фомич. Хорошо об колбаса, я уж очень колбасу люблю. Но ты, Фомич, не прав, боже, они на лучше. Мы уж сразу здесь... На месте перекусим, а то харьковский пахан все отнимет. Ему припасы нужны. Уходить хочет вместе с Зинкой. Куда? В глушко наверное, к Хрипуну. Там спокойно. Тише, тише, доставай дуру. В кустах послышался какой-то черный ляск и Куролесов понял, что это ляск Нагана, когда взводит крок.